Салли и Онора переглянулись, словно в странной нерешительности. Нельзя сказать, что серьезность ранения не укладывалась у них в голове, нет. Их поражало осознание неадекватности их усилий и ничтожность медицинской помощи при таком серьезном ранении. Санитар деликатно и в то же время надежно поддерживал юношу. Онора сначала обмыла кожу и губы, затем саму рану, а после подошла к раненому с другой стороны, чтобы очистить выходное отверстие, в то время как Салли щипцами удаляла из раны застрявшие в ней крупные и мелкие инородные тела, включая волокна ткани. Раненого буквально колотило, а санитар из боязни не удержать его надавил ему на плечи. От лица молодого человека мгновенно отхлынула кровь, а потом она стала стремительно обретать синюшный оттенок — цианоз — лицо человека, захлебывающегося в собственной крови, Салли потребовался Троакар, он лежал на центральном столе, и старшая сестра Митчи как бы случайно оказалась за ее спиной с этим инструментом. Митчи велела санитару уложить пациента на спину, после чего ввела иглу Троакара с широким отверстием в правую часть его грудной полости, приказав Салли принести резиновую трубку и почкообразный лоток, и то и другое кто-то с мудрой предусмотрительностью выложил настоявшую в середине палаты тележку. Митчи... Пробормотала молодец, когда Салли почти мгновенно счет шел на секунды, вернулась с нужными инструментами. Кровь стала стекать в почкообразный лоток в руке Уноры, потом начала переливаться через край. Пускай ток крови чуть замедлился, затем она стала растекаться по перчаткам Уноры. Все кончено. В конвульсиях, продолжавшихся несколько ужасно долгих секунд, солдат скончался. Митчи кивнула Салли и Уноре. — Ничего не поделаешь, — сказала она. «Приведите себя в порядок, леди!» Они побежали умыться. Девушки без слов сняли перчатки и стали оттирать их в тазу за соседним столом. Все использованное должны были заменять санитары. Но как символ рухнувших планов, на столе рядом так и продолжал стоять таз с красной от крови водой. Палатный врач указал им на следующего пациента на их участке огромной белой палубы, напоминавшей теперь сарай. Прошагав по раскиданным по полу грязным бинтам, обе подошли к новому пациенту с перевязанной челюстью. Судя по лбу и глазам, а глаза были ужасно спокойными, ему было лет сорок. Одна восьмая грана и немедленно снятые бинты обнаружили кровавое месиво раны с фрагментами костей. Где-то здесь следовало искать застрявшую в кости пулю. Что этот зрелых лет мужчина делал на этом пляже? за какие высоты сражался. Его появление здесь представлялось чистым идиотизмом. Решимостью уйти от чего-то, возможно, от семьи, или же избежать унизительной либо сомнительной работы. Подошел капитан филоус в хирургическом халате и осмотрел удлиненной формы развороченную рану, очищенную и проспринцованную салью. Хирург определил, сколько зубов в верхней и нижней челюсти потеряно, и дал добро на операцию. Филоус, вероятно, был убежден, что со всей этой мешаниной можно справиться с помощью винтов и проволоки, анестезии и хирургических инструментов, бесстрастно передаваемых ему медсестрой Фрейд. Итак, что мы сделали для раненого? На оценку у Салли была секунда, не более, но Митчи уже отдавала распоряжение. Салли была почти готова. Ей добавили уверенности, дошедшие до ее ушей слова у Норы, обращенные к пациенту, «Ну-ка, посмотри на меня! Посмотри! Видишь меня, красавчик?» Сказано это было таким тоном, словно она общалась с получившим сотрясение мозга во время футбольного матча игроком. По ее словам, он действительно посмотрел на нее. Вроде даже и узнал в ней кого-то, но тут же сообразил, что это не та женщина, которую он ожидал увидеть, и снова закрыл глаза. С миром женщин было покончено. Это был солдат с ранением в живот... До сих пор непонятно, почему не истекший кровью. Он жалобно стонал и просил воды, его тоже увезли в операционную. Сто же других тонули в отрывистых приказаниях старшей сестры и врача. Это было неестественно и неприятно. Не отстававший от них санитар обходил палату с тем же непроницаемым лицом, как раньше. Он казался уставшим, но привыкшим к тяжелому труду, к перетаскиванию тяжести и рытью неподатливой земли, Перед ними лежал молодой офицер с забинтованным животом и грязной биркой с цифрой 1, повешенной еще на берегу, и красной карточкой, по-видимому, выписанной и прикрепленной Наоми. Он корчился, дрожал, но воспитание, по-видимому, не позволяло ему выходить за определенные рамки. Меччи приказала вколоть ему одну четвертую грана, ей показалось, что раненый не получал морфии с самого берега. Салли заметила сочившуюся из раны на спине кровь. Когда она сняла повязку, ее глазам предстала дыра. Ее не могла оставить пуля. Скорее всего, это был осколок шрапнели. Посреди развороченного кишечника виднелся жадной змеей, обвивавшей слизистую желудка прихотливой формы сальник, желтеющий в крови. На удивление, деликатно удерживая мальчишку-лейтенанта, санитар Уилсон отвернул его голову в сторону и того тут же вырвало прямо на палубу. Салли показалось даже, что санитар собирается прибрать следы рвота, чтобы никто из начальства не взгрел его за беспорядок. «Не нужно!» — велела ему Салли. «Оставьте это, мистер Уилсон!» Он был старше нее, поэтому она и решила избрать этот официальный тон. Через пару коек от них старшая сестра Митчи распорядилась унести раненого в грудь в морг. Оставалось ли место для скорби в этом зачумленном? Напоенным запахом крови, бьющим в нос характерным смрадом несвежих ран и немытых мужских тел в воздухе. Тем временем Салли, Онора и Уилсон накладывали длинную шину Листона на сломанную ногу раненого. Травму он получил, когда неловко скатился в траншею. Не отрывая взгляда от изувеченной ноги, он зачем-то принялся извиняться перед ними за смешной кульбит, главный виновник того, что он здесь оказался. «Пока что всё». Но допотопные кайзеровские винтовки, по слухам, переданы туркам, еще далеко не в полную силу прослись по плоти легионов добра. В углу своей палаты сестры отмывали руки в тазах, постоянно сменяя воду и добавляя в нее дезинфектанты. Закончив, они направились в столовую, где Стюарт подал чай и большие куски хлеба с маслом. — Хорошо медсестрам вроде нас с тобой, а, Салли? — сказала Онора не прикидываясь ни скорбящей, ни ищущей прощения и утешения. — Мы были заняты, — продолжала она. — Но, правда, принесли не так много добра. Она стояла у иллюминатора, занимавшееся утро освещало ее лицо. Салли почувствовала, что ее не столь открытую душу уже готова объять безутешная скорбь, но тут из-за двери донесся призыв медсестры. Подошел минный тральщик с массой тяжелораненых на борту. Казалось, койки госпитальной палубы заполнились буквально за несколько минут. Доставляемых на носилках раненых клали прямо на железную палубу. Санитары искали кладовки или небольшие отсеки, куда можно было бы положить солдат. Продуманное распределение обязанностей рухнуло под наплывом пострадавших в бою. Лишь те, кто, как Онора, происходил из неблагополучной семьи и более-менее привык к беспорядку, Несмотря на царивший вокруг хаос, знали, что делать, за что хвататься, и сама Митчи, и сестра Неттис, сохранявшая невозмутимость, принимали взвешенные решения в этой неразберихе, направляя поток носилок. Корабль завибрировал от возобновившегося грохота. Крупнокалиберные орудия вели обстрел, и клочка суши, и моря. Непонятно только, нацелились эти фурии на них или нет, но Сали уже привыкла к сотрясению металла. Для нее оно трансформировалось в едва прощупываемый пульс, стало обычным фоном. Какой-нибудь час спустя Салли стало казаться, что она всю жизнь ощущала эту вибрацию. И всякий раз, когда сестра Неттис или старшая сестра видели солдата, плачущего от боли, назначали укол морфия. «Откуда вы, сестра?» — допытывался бледный пожилой человек с ранением в грудь, глядя поверх повязок, будто ее ответ мог спасти его или хотя бы облегчить его участь. Таких немолодых солдат оказалось больше, чем она думала. Мужчин в возрасте, познавших тяжкий труд и этим трудом изношенных. Бросив взгляд на красную карточку, Сали по почерку определила, что выписана она Наоме, ее невидимой сейчас сестрой, через чьи руки прошел этот раненый. Заведомо зная, что солдат утешает эта простая игра в географию, Сали ответила — Идея была такова. Если я из одного спокойного графства, а ты из другого, то ни мне, ни тебе ничего не грозит. Рассуждающие о местах, где появились на свет, так просто не умирают. Но она-то уже понимала, что раненым в грудь уже ничем не помочь. И раненым, и медсестрам следовало к этому привыкнуть. Но разве привыкнешь к такому? — Я из мунт, из шахт, — доложил он. Один из тамошних счастливчиков, он упорно продолжал говорить, едва шевеля синими губами, резко контрастировавшими с бледностью, задубевшего от угольной пыли и солнца лица, «Тем лучше. Бог ты мой, вы знаете, у меня ведь жена и трое детей там остались». Даже когда Уилсон сказал, что он из Индорупилли, примечание пригород Брисбейна, конец примечания, Это прозвучало настолько фантастически, что кое-у-кого вызвало даже смех. Но откуда бы он ни был, парень, он был хороший. Какие бы раненые ни назвали места, он кивал вместе с ней, а услышала она все — Энна Герасы, Икуна Барабраны, бангидоры и Банбери. Язык у нее прилип к небу, и она смогла произнести только «Вы поправитесь». Едва начав промывать рану на голове находившегося в глубокой коме юноши, Салли разглядела в ней мелкие осколки, потемневшую ломкую ткань, вокруг отслоившуюся внутреннюю мембрану, мозговую оболочку, наружную надкосницу черепа, а потом перед ней предстал обнажившийся мозг. Зрелище ее поразило и невольно заставило замереть. Салли уже вооружилась ножницами, чтобы отрезать некротизированную плоть, как рядом возник полковник в хирургическом халате и заявил права на этого мальчика. Раненого со свистящим дыханием отца троих детей уже не было в живых. Он умолк навек, и здесь, на этом клочке Эгейского моря, уже не имело ровным счетом никакого значения, где находится Мунта или Маклей. Салли была наслышана о свойственной солдатне порочности. Но те, кто оказался здесь, на громадной белой палубе, вели себя с долготерпением святых. Временами раздавался раздраженный крик «Сестра! Сестра!» Но стоило подойти к такому раненому, как лицо его искажал панический страх, и он начинал плести околесицу. Нередко раненый глупо пытался убедить всех, будто бросил товарищей в беде. Был выбит, выброшен, вышвырнут с турецкой базы. Так они выражались, до последнего пытаясь соблюсти речевой этикет. Откуда бралась эта святость? Была ли она в них раньше? Ведь не они же бесчинствовали в Каире, громя лавки на базаре и громогласно понося египтян, мерзко и злобно передразнивая отрывистые команды британских офицеров. У сестер выпала свободная минутка, они пошли в столовую поесть. И удивительным образом все потонуло в слухах, байках и домыслах. Наоми, которая спустилась с палубы, сидя за столом, выглядела задумчивой, бледной. И Сали подошла к ней и спросила, как там было, но ну, наверху. Наоми рассеянно отмахнулась. Салли из ее слов поняла, что раненых было столько, что сам Хукс, кажется, ставил диагнозы почти наугад. А бывало, что и фатально запаздывал. Сама же Наоми, считай, ерундой занималась, и потом плохое освещение, и в клочья грязнущее обмундирование. Путались и санитары, прикрепляя раненым неверные бирки. Слишком много их поступало. Слишком много и для судна, и для санитаров, и для Хукса. И для меня. Я никогда ничего подобного в жизни не испытывала. Салли чмокнула ее в темечко, но потом, догадавшись, отошла, просто чтобы не досаждать Наоми. Кэррадайн сообщила, что последние несколько часов она дежурила в офицерской палате ходячих. Услышав, как другие обсуждают, что, мол, на палубе почти не услышишь жалобных криков и стонов, Кэродайн тут же заверила всех, что некоторые из офицеров в открытую хныкали, проклиная судьбу. Я бы тоже хныкала. Внезапно с убежденностью проговорила Наоми и судьбу проклинала бы. Салли, не в силах проглотить кусок, сидела на другом конце стола с кружкой чая. Этот непонятный эмоциональный взрыв сестры заставил ее нахмуриться, и, протянув руку, она потрепала Наоми по плечу, словно никакого объединявшего прошлого у них и не было. Исключительно настоящее. Именно оно и властвовало над ними теперь». — Бьюсь об заклад, что именно они, — сказала Кэродайн, — пускали пыль в глаза в больнице Мены и в баре Шепард. — Бьюсь об заклад, что именно они были героями в баре Паризана. Воцарилось краткое молчание. — В Египте солдаты вели себя, как дикари, — промолвила наконец Наоми. — А здесь они святые. Не дать не взять монахи. Не будь к ним жалости, все было бы просто прекрасно. Их раны от дьявола но в их долготерпении сам Бог. А вы не подумали, что здесь им может быть даже лучше, чем в убогих квартирках у себя на родине?» Несколько патетично предположила Онора. После обеда Караден сообщила, что Митчи, побывав в палатах ходячих раненых офицеров, призвала их, хороших ребят, на самом деле хороших, уважительно относиться к медсестрам. Мол, они все-таки не горничные и не рядовые, Потом Карадайн рассказала, что стоявший в коридоре австралийский полковник, широколицый и симпатичный, но полноватый. Услышав ее слова, тоже вошел. Британец, если судить по акценту, но так загореть он мог только под австралийским солнцем. «Браво, старшая медсестра», — сказал он, — «задайте жару этим придуркам». А к вечеру Карадайн в столовой во всеуслышание объявила, что среди офицеров есть и весьма приличные, и немало, и что многие из них уже сами передвигаются на костылях. В какой-то момент все вернулись на свои посты, обстрел по непонятным причинам приостановили. Требовалось снова делать перевязки, промывать раны, измерять пульс, впрыснуть положенные дозы морфия. На сале эти спринцевания и перевязки, требовавшие от нее недюжинного внимания, действовали даже благотворнее, чем на солдат. Именно благодаря им она сохраняла душевное равновесие в этом кровавом смраде. Рутина мелких лечебных ритуалов не позволяла ей поднять глаза и увидеть всю массу раненых от фальшборта до фальшборта. На койке лежал солдат, чью рану как раз разбинтовали, и стало видно его лишенное глаз лицо, половина которого превратилась в фарш. Возраст определить было невозможно. Однако, судя по отсутствию волос на груди, он был молод. Здесь само милосердие оказалось в тупике. В свежем хирургическом халате возник капитан Феллоус, и при виде раненого испустил совсем не присущий медику стон, означавший, что тут уж точно ничего сделать нельзя. Уилсон поддерживал голову раненого, а Онора обмыла ему лицо, и тут у Сали мелькнула преступная мысль, «Дайте вы ему три грана морфина! Избавьте его навек от постигшего его кошмара!» А тот продолжал жить. Другие умирали, и спустив легкий последний вздох или в мучительной агонии, санитары их уносили, приносили и клали на их место новых раненых с верхней палубы. Передники у всех медсестер и санитаров были в пятнах крови, и не было времени переодеться. Сама Митчи спускалась к ним на палубу в окровавленном переднике, но ее полный решимости вид говорил, дескать, все нормально. «Порядок, в конце концов, обуздает хаос». «Молодцы!» — коротко подбадривала она. Помимо постоянного шума от сотрясений корпуса, время от времени раздавался грохот стальных переборок судна, когда санитары натыкались на них носилками, доставляя очередного раненого. Им во что бы то ни стало, нужно было уложить, в буквальном смысле, человеческий груз — И они рьяно отыскивали пока еще не занятый кусок палубы. и взвинченные до предела докучали всем криками и дурацкими вопросами, Им и мы в голову не могло прийти, что в один прекрасный день придется заниматься этим, что корабль так внезапно и необратимо преобразится. Их представление о мире перешагнуло границы понимания. Выяснилось, что если слишком резко опустить на палубу носилки с тяжело раненым, или всего-навсего слегка их наклонить, Осколок кости может рассечь артерию или же сместившаяся в результате даже легкого толчка осколок закупорит вену или артерию, вызвав кровотечение. Один солдат моложе Салли, когда они с Онорой к нему подошли, неожиданно расплакался у него на глазах, убили его брата. А потом вдруг завопил от боли, причиняемой раной. Никакие более утоляющие мальчишки не помогали. Очищая ткани от застрявшей между ребрами грязи, Он ура опустилась на колени. Как тебя зовут? спросила она. Питер ответил юноша, А брата моего звали Эдгар. Как мне об этом написать родителям? Саля пошла к тележке, заполагавшейся ему для утоления телесной и душевной боли, четвертью грана морфия, но не осталось, оказывается, ни одного. Только в перевязочной она нашла заткнутую резиновой пробкой бутыль с раствором. Вокруг валялось множество использованных игл. Онора вернулась всего с восьмушкой в шприце, поскольку должна была думать и о других раненых. Когда молодой солдат успокоился, Онора извлекла из раны калипер. В какой-то момент закончились перекись водорода и йод. Санитары разнесли хлеб, мясные консервы и чай в жестяных кружках раненым, которые могли самостоятельно есть. «Молодцы, молодцы!» — приговаривала Митчи, проходя между ними. Салли продолжала промывать и очищать трепетавшие раны от въевшейся грязи Дарданел, извлекать клочки форменной одежды из продрявленных челюстей и ног, из околосердечной области, из шеи, избавляя раненых от инвалидности или даже смерти. По мере иссякания запасов морфия, стоны раненых учащались, становились громче. Лишившиеся ног и рук на берегу или в операционных Архимеда, наблюдая за происходящим, казалось, готовы были дать четкие, пусть иногда и скоропалительные оценки, квалификации медработников. Когда Салли вместе с остальными медсестрами прочищала и спринцевала швы, они видели выведенные из ран резиновые трубки дренажей, другие же раны были полностью зашиты, будто ради сохранения в тайне всего, что творится внутри. В этом и заключалось основное противоречие хирургии — Поговаривали, что Хукс объезжал ближайшие транспортные суда, а также британский плавучий госпиталь, выпрашивая морфий. И выпросил, хоть и совсем немного. Препарат подлежал строгому учету и нормированию. Раненый в бок индус в челме рассказал ей, что у них на родине считают за честь, если за тобой ухаживает белая женщина. С дальней баржи поступали солдаты-весельчаки с ранениями верхней части тела. Ей показалось, что она уже заранее знает, как те себя поведут. Словно уже встречала их сотни раз. Будто большего, чем она видела за минувшие сутки, ей уже не увидеть в принципе. И теперь всему этому суждено повторяться вечно, непрерывно. Какое уж тут удивление. Потребовались еще носилки. Где они, где орали санитары? Сначала мозг, теперь сердце. Спустившись с палубы, они работали с доктором Хуксом. Когда по его распоряжению Салли освободила правую половину грудной клетки раненого от бинтов, взором присутствующих на несколько секунд предстала невиданная верхняя часть сердца. Со свистящим шумом воздух всасывался и исторгался назад его зримой полостью, затем и шум, и зрелище захлебнулись в крови. Рану спешно закрыли тампонами, и Хукс, списав этого раненого, отправился осматривать других прибывших. Позже, одуревшие от усталости, кое-кто из женщин стал мыться в общих ваннах подле своих кают. Первым делом они стащили сорочки, в которые въелся запах крови. Без малейшего смущения они разделись и принялись смывать приставшую к телу заразу. Ушедшие мимо Наоми округлились глаза. К ней подошла Салли сразу после душа. Сестры обнялись с иступлением, немыслимым в нормальных условиях. А только лишь там, где расплачиваются за совершенные по сговору преступления — — Этот ужас, — подумала Салли, — снова превратит нас в родных сестер. — Я недосмотрела, — всхлипывая, — призналась Наоми, — не досмотрела. Пойми, они получили смертельные раны. — Еще на берегу, — успокоила ее Салли, гладя сестру по голове, — ты здесь ни при чем. — И конца этому не видно, — проговорила Наоми. А на полу, полуодетая, привалившись голыми плечами к стене, рыдала Карадайн. Оно и понятно, ее муж оставался там, на берегу, И сегодня ей показалось, что живым оттуда никому не вернуться. Мы все виноваты в смерти раненых и сегодня, и вчера, призналась Салли, сестре. Санитары, хирурги тоже, может быть, уверены. Но сейчас судно битком набито ранеными. Снова, вернувшись на дежурство на госпитальную палубу, Салли перехватила проходившие мимо Митчи и неожиданно взмолилась, хотя секунды раньше даже не думала ни о чем подобном, «Не ставьте больше мою сестру на сортировку раненых. Это ее убьет. Правда, убьет». Митчи посмотрела ей прямо в глаза. Поразительно, но при том, что она вообще глаз за эти сутки не сомкнула, у нее еще остались силы сказать, что ж, ей не в чем себя упрекнуть. И добавила, «А вы не могли бы этим заняться? В смысле, вы ведь хоть частично прошли обучение?» Сали охватил ужас. «Послушайте». — сказала Митчи, Сортировка больных в Сиднейской клинике одно, а сортировка раненых здесь другое. — У вас нет права на ошибку. Ну как, справитесь? Салли кивнула. — Тогда забирайте разноцветные карточки и приступайте. Митча под благовидным предлогом отправила Наоми вниз к Эродайн побыть среди ходячих. Утром на ярко освещенной и переполненной ранеными палубе дул порывистый береговой бриз — Толпились санитары, и не было видно ни одного врача. Хукс был внизу. Баржа покачивалась у борта, и на нее спустили люльки.